своими мыслями, чувствами и впечатлениями от прочитанных книг я делилась с кем угодно, но только не с матерью. Я пыталась иногда начинать беседы на отвлечённые темы, но быстро замолкала. В глазах матери мне и чудилась ирония, снисходительность, меня не воспринимали всерьёз. Она тщеславилась тем, что мне легко дается учение, даже хвасталась друзьями, моими способностями и памятью, но эмоциональность моего нрава, экспансивность, нездержанность шокировали ее и раздражали. Никогда не было между нами намека на душевную близость. Мать иронизировала над окружающими, считала себя выше их, но их мнение было для нее очень важно. Забота о декоруме, о стороне внешней не покидала ее всю жизнь. Ощущение окружающих было для неё важнее хлеба. Она придумала себе роль мужественной женщины, не склоняющей головы под ударами судьбы, никогда не жалующейся, всегда немного насмешливой. При посторонних она иначе разговаривала со мной, чем наедине, называя меня Натали и моя непочтительная дочь. Это сердило меня. Я отказывалась участвовать в игре. Неумелая, непрактичная, она стремилась однако к влиятельным знакомствам. В наших жалких комнатах устраивались жалкие чаи для какого-нибудь англичанина с женой или француза, или итальянца. А жалость обстановки мать не смущала. "А на войне как на войне", говорила она. "И полюбуйтесь, до чего доведены люди моего круга. Именно благодаря какому-то доброму англичанину, пившему у нас чай, я получила работу в журнале. Об этом расскажу позже". Знакомство же, которое мать завела с находившимся в Харбине проездом милейшим старым французом месье Масне, изменило впоследствии всю жизнь моей сестры. Я дважды разлучалась с матерью. Два года жила без нее в Шанхае, семь лет в СССР. Находясь от нее вдалеке, я немедленно забывала все то, что осуждала в ней. Мне помнились лишь ее закрывающиеся от усталости глаза, и как скрипела по ночам ее перо. На расстоянии я ощущала ее любовь, беспокойство, тревогу. Во мне постоянно жило желание утешить ее и поддержать, и письма мои бывали длинными и нежными. Я не грешна перед ней, пожалуй, только тем, что никогда не оставляла ее без вести о себе. Ее письма тоже были нежнее и раскованнее, чем наши с ней беседы, хотя гораздо сдержаннее моих, и подписывалась она неизменно так, «Мать». Опять нах сколо нам встретиться, как отношения тоже попадали в прежнюю колею, и опять я чувствовала, что меня не принимают всерьёз, и не хотела делиться с ней тем, чем в данный момент жила. Я знаю, что в последнем московский период жизни матери, её уже старую женщину мучила моя с ней неоткровенность, моя от неё отдалённость. Присущий ей гонор никогда не позволял ей высказать это прямо. Она задавала мне вопросы, в глазах настороженность, даже испуг. Она предвидела, что отвечать я буду кратко. Ничего не расскажу подробно, ничем не поделюсь. А в глазах испуганная мольба, а тон лёгкий, светский. Этим тоном спрашивает: "Как живёте? Мне интересуюсь ответом". Я знала, что тон этот маскировка. Душа моя плакала от жалости. Но всё равно тон меня раздражал, и я ничего не могла с собой поделать. Отвечала коротко, даже как-то вызывающе. Итак, из того домика на окраине мы поздней осенью 1932 года переехали в дом Ягуновы. В то время мать имела работу, которая хоть и оплачивалась плохо, но зато отнимала мало времени. Мать числилась ревизором библиотек на иностранных языках. Эмильс, конечно, в виду русской библиотеки в департаменте народного просвещения. Кажется, она получила эту работу благодаря влиятельному китайцу, члену управления КВЖД, детей которого она учила английскому или французскому языку. Мось была счастлива, когда назначение было подписано, она на государственной службе, от радости не сразу спросила о размере жалования, а спросив обомлела: 50 даянов. На это и одному-то прожить было невозможно. Но вот маме объяснили, что китайские правительственные служащие все получают немыслимо маленькие зарплаты, однако в целом живут неплохо. Жалования – это формальность, декорум. Все чиновники берут взятки. Систему оплаты государственных служащих путем сдирания трех шкур с населения я наблюдала за тем в Гаминдановском Шанхае. Итак, почетная должность ревизора библиотек. Чести много, денег мало. Обязанности матери были таковы: она должна была читать сыновей книги и разрешать библиотекам эти книги выдавать. Без визы Департамента народного просвещения выдавать книги читателям не разрешалось. Кто-то перевёл на русский язык скандально знаменитый роман Лоренса "Любовник леди Чаттерли". И владельцы библиотек, все библиотеки, конечно, были частными, намекали, что готовы заплатить за визу. Виза была дана безвозмездно. О волнении владельцев библиотек, об их намёках, хмарь смеясь рассказывала как-то своей приятельнице, а я услыхала и вмешалась. А вот и взяла бы с них деньги, если они так хотели тебе их дать. Этого, моя милая, я не умею и никогда не сумею. Она могла покупать в долг книги и многое другое, снимать в долг комнату, годами долги не платить, убеждённая, что много долгов так и остались неоплаченными. Это не противоречило её понятию о чести. а взятки этим понятиям противоречили. Из своего ревизорского положения мать извлекала другие выгоды. Свою работу чтения новых книг она делала дома. И появлялась в конторе не раньше раз в неделю. Служа там мать преподавала в ориенталистском институте, давала уроки, что-то переводила для газет, и ей казалось, что эти 50 даянов с приятной регулярностью капавшие каждый месяц, а она получает даром. Ей платили не за работу, а за приятное времяпрепровождение. Но вот занявшие Маньчжурию японцы стали внедрять всё до, в том числе и в конторе, своих людей. И летом 1933 года моя мать потеряла свою должность ревизора. А вместо этого хозяева города предложили матери место преподавательницы английского языка в городской школе, платили лишь немного больше. Существовать на жалование было нельзя, а возможности подработать почти исчезли. В школе надо было бывать чуть ли не ежедневно. А мать приходила измученная с 40-50 детей в классе, что-то наспех ела и бежала дальше в редакцию на частные уроки. а поздним вечером сидела над ученическими тетрадями. Городская школа была бесплатная. В ней учились дети неимущих русских эмигрантов. Подчинена школа была тому же Департаменту народного просвещения. Учителя и мигранты – директор китаец. Но уж был назначен японский советник. В актовом зале скоро появился огромный в человеческий рост портрет императора Маньчжоу Го Пу Ии. Этому портрету учителя были обязаны во время утренних церемоний отвишивать пышные поклоны. У матери несомненно была педагогическая жилка, а это прежде всего отсутствие равнодушия к ученикам. Класс для неё состоял из маленьких людей с разными характерами, разными способностями. И я помню эти разговоры об удивительном Пети, всё хватавшем на лету, и о бедной Лене, которая вряд ли владеет когда-нибудь английским языком. И помню мальчиков и девочек, прибегавших в нашу комнату по каким-то делам к своей учительнице, и как мы споили их чаем, заодно обучая хорошим манерам. Елена не клала локти на стол, Петью умей слушать, не перебивая. Маша вынь ложку из чашки и все те слова, что говорились нам с сестрой в годы нашего детства и юрчества. Она была близарука, носила Лорнет на золотой цепочке с хризопразами, а затем, когда цепочка была продана, на бархатной ленточке. Но стаф учительницы Мось поняла всю странность разглядывания учеников в Лорнет и заменила его очками. Давно уже не было ни молебнов, ни пирогов, ни гостей, а так скромное чаепитие в дни именины матери. И все поэты, посвящавшие ей стихи и поэмы, куда-то исчезли, и наконец рухнула последняя, дававшая ей иллюзии того, что у неё всё потеряно. Комната номер 43, уединённые часы интеллектуальных радостей. Горошовая, но почётная работа ревизора. В то время Мэтс со своим лорнетом ещё появлялась на харбинских концертах и премьерах, благодаря связи с газетами у неё бывали контрамарки. Но вот лорнец сменили очки в роговой оправе, школа, шумные дети, поклоны портрету императора, японский советник как главное начальство, острое ощущение эмигрантского бесправия, эмигрантской униженности. И не до концертов, не до театров, и даже не до чтения. Горы ученических тетрадей. Усталость. Безнадежность. Окончательно увязши в долгах, мы в начале лета 1934 года со своим обшарпанным буфетом, диваном, сундуком, раскладушкой и гардеробом переселились из дома Ягунова в пустой класс городской школы. Матери удалось убедить директора школы разрешить нам в течение трех летних месяцев жить в одном из классов. Временно исчезал главный расход плата за комнату. Это должно было нам помочь хоть частично выплатить долги. Мася так и провела всё лето в этом неуютном бывачном помещении, а нам с Ольгой удалось ненадолго оттуда выбраться. Наша приятельница Женя Роджерс сняла в посёлке Барим у русских железнодорожников домик, состоящий из комнаты и передней, и выписала нас с сестрой погостить. Домик был со всех сторон подперс шестами, вот-вот должен был развалиться, внутри почти никакой мебели, зато дёшево сдавался. Стоял на отшибе, в ближайшего жилья не меньше километра. Выйдешь наружу, справа и слева сопки, а прямо узкая, быстрая горная речка, очень холодная. Однако мы в неё каждое утро кунались, оглашая окрестности визгом. Дни стояли жаркие, но с заходом солнца резко холодало. Ночью мы укрывались всем, чем могли. По окошку светила продрогшая голубая луна, и беспрерывно бормотала горная речка. В конце августа того же года мы переехали на Конную улицу в пристани, тоже в дом гостиничного типа, принадлежавший некому Литваку. Вечером я слушала ненужные лекции в ориенталистском институте, утром бегала по урокам, и вдруг подвернулась служба. В какой-то географический журнал, название которого не помню, потребовался переводчик с русского языка на английский. Эту работу предложили матери. Но ей пришлось бы делать выбор между журналом и школой. Присутственные часы и там, и там утром. Школа верное дело, а журнал мог быстро прогореть, и матери пришло в голову устроить в журнал меня. Она, впрочем, прекрасно знала, что я не справлюсь с переводами на английский язык, а тем более в научном журнале. Я Бойко говорила на этом языке и читала романы, но грамматику знала плохо, и лексикон мой был беден. Я пугалась, когда кто-нибудь из учеников моих, а я нахально давала уроки английского. Спрашивал меня слово, значение которого мне не было известно. Следовало продолжать изучение языка, но на это не было ни времени, ни денег. Годы жизни в Шанхае мои скромные познания значительно расширили. Я сговорила ещё байче, однако в грамматические тонкости так и не вникла. Серьёзно языка не изучала, в разговоре делала ошибки и переводить с русского на английский и сегодня не взялась бы. А тогда взялась. Это, конечно, было кточаей не с моей стороны и со стороны матери. Что ж это был за рурнал? Помню, что выходил он на четырех языках. Китайский, японский, английский и русский. И статьи были посвящены почве, климату, природным богатствам Маньчжурии. И вот в какой-то понедельник я отправилась на свою первую в жизни службу. Накануне был вечер волнений. Сестру беспокоило, во что я буду одета, как буду выглядеть. Мать, как я там буду справляться? Гуля что-то стирала и гладила, мать наставляла. Инструкции были таковы. Я буду переводить, как умею, затем приносить работу домой, и ночью мама перевод мой исправит. В ту ночь я долго ворочилась на своём сундуке, мечтая о том, как я чудом удержусь на этой работе, буду ежемесячно получать твёрдые жалования, и мы сможем брать три обеда и покупать кое-что из одежды. Странное дело. Я помню улицу Харбина, могу описать все квартиры и комнаты, в которых мы жили, дворы, в которых я играла. Помню расположение комнат и обстановку в домах моих подруг, помню аудитории ориентального института, словом, помню всё. А вот какова была редакция журнала, где я месяц мучилась, не помню совершенно. Там, конечно, было несколько комнат, но из памяти выветрилась даже обстановка той, где я работала. В той же комнате сидели двое молодых русских: Галя и Алёша. Галя переводила с английского на русский. Это было куда проще того, что предстояло мне, и я завидовала Гале. Алёша то ли был секретарём, то ли техническим сотрудником. Алёша-то и дал мне статью для перевода, и я, похолодев, начинала её читать. А вот и научной статье климат, почва, я и русские слова не понимала, как его что-то английский. Я взяла в руки перо, но не смогла перевести даже первые фразы. А мне казалось, что Галя и Алёша не столько работают, сколько искосы следят за мной. И нужно было изо всех сил скрывать от них, что я ничего не умею, что попала сюда по недоразумению. Мне казалось, что если я попрошу словарь, то сразу выдам свою беспомощность. Надо было создать хотя бы видимость работы, и я стала выписывать слова, которые потом дома найду в словаре, и располагать их в алфавитном порядке. Кто-нибудь, проходя мимо, мог увидеть, чем я занимаюсь, и я прикрывала ладонью то, что писала. Когда я вернулась домой после мучительных, проведенных в редакции часов, матери не было дома, а ее-то мне и нужно было, а не с Гулей же говорить». Она, конечно, пыталась меня расспрашивать, но я не удоставила ее ответами. Вероятно, говорила обычное «отстань, не приставай, бедная Гуля». Вчера она стирала и гладила, ее заботы и хлопоты были нужны, а сегодня с ней и говорить не желают, бедная Гуля. Она жила надеждой, что в доме прибавится денег, но у старшей сестры что-то явно не ладится, а может быть, ее уже выгнали, а объяснить толком она ничего не может. Я вернулась наконец к мать, и я на неё обрушиваю всё пережитое за день, и всегда мне хочется сказать всё сразу, сделать так, чтобы мать мгновенно поняла всю унизительность, всю невозможность моего пребывания в журнале. И я завтра туда не пойду. Алёша и Галя и все до мной смеются, и я ещё ни одного слова и не могу сразу просить слова, а и когда ещё меня попросили не мчаться голубом, прекратить ламентации, успокоиться и рассказать всё по порядку. Затем меня назвали идиоткой за то, что я стеснялась попросить словарь, и добавили что-то неодобрительное. После вечернего чая мы с мамой уселись переводить статью, а Оля была отправлена спать на мой сундук. Мать диктовала усталым голосом, я писала. Попадали слова, которые надо было искать в словаре. Я искала бормоча: "А видишь, а ты не знаешь". Записав продиктованное, я ждала продолжения, его не последовало. Мать, закрыв глаза, откинулась на стуле, а думает, спит. Мама, она вздрагивала: "Да-да, где мы остановились?" Статья была переведена ценой нескольких мучительных ночей. Перевод никуда не годился. Я видела потом эти листочки налёщеным стали, чуть не всё перечёркнуто, а чуть не над каждой строчкой написано другой рукой англичанина, редактировавшего английские переводы. Я обмяла от стыда, увидев эту несчастную рукопись. В своём стремлении хвататься за всё, что может дать хоть какой-то заработок, только бы схватить, только бы зацепиться, только бы не пропустить, мать переоценила свои силы. Ночью после школы тетради частных уроков, лекции, она не могла делать переводы научных статей, да ещё на чужой язык. Впрочем, ни на научных, ни на свой язык тоже не могла. В то же время или раньше мать переводила романы Агаты Кристи, Убийство Роджера Экройда для одной из мигрантских газет. подвалу с продолжениями переводила урывками между другими делами часто глубокой ночью убеждена, что перевод был сделан кое-как не думаю, что тогда я могла судить о его качестве, но что-то раздражало меня, видимо, безочётно, я догадывалась, что мать не может хорошо выполнить все работы, за которые хватается, а лишь бы как-нибудь, лишь бы деньги получить. На что она рассчитывала, сунув меня в этот журнал? Весьма тут действовала какое-то легкомыслие, какая-то надежда на чудо, которая в своё время подвигла её на то, чтобы снять комнату номер 43, когда и за одну-то платить было нечем. И сегодня через столько лет мне тяжко вспоминать дни, проведённые в редакции журнала. Была осень, лучше в Манжурии время. Я смотрела в окно и завидовала прохожим, они свободные идут куда хотят, а я на каторге. Это и в самом деле была каторга. Я не работала, лишь создавала видимость работы. Сидела не на своём месте. Не умела делать порученное мне дело. Ощущала себя самозванкой, обманщицей, подозревала всех в желании меня разоблачить, надо мной посмеяться. Мне казалось, что за стеной, за дверью кто-нибудь непременно говорит обо мне дурно. Своё пребывание в этом журнале я ощущала как нечто безнравственное, пытаясь объяснить это матери, хотя меня не хотели слушать. У матери было одно желание, чтобы я до конца месяца как-нибудь досидела, получила жалование, ну, а там уж видно будет. Месяц я досидела, деньги получила, хотя было у меня желание от них отказаться. А быть может, я лишь сама перед собой разыгрывала сцены, как я отказываюсь, не заслужила, дескать, и как это будет красиво и гордо, и все меня зауважают. Я сказал матери: "А было бы честней отказаться", сказала полувыпросительно, вызывая мать на разговор, хотя знала, что беседы меня не удостоят, что в ответ будет холодно сказано: "Ты что, в уме?" А затем судьба меня немного вознаградила. Один старый еврей, харбинский коммерсант, ушедший на покой, вздумал писать сценарии для Голливуда. Эти коротинкие опусы, 2-3 страницы на мошинке, следовало переводить на английский язык. Примитивнейший сюжет и сложный примитивнейшим языком переводить было не трудно. К старому коммерсанту я являлась раз в неделю в определённый день, оставляла перевод, получала 10 гобе и уходила счастливая, спрятав в сумку листки с новыми приключениями героя в сценарии. У старика была секретарша, она отправляла в Голливудские студии мои переводы, ответ к ней было никогда. Она печатала на машинке, она, видимо, исправляла слог старика, и по-русски он объяснял примерно так: «Возьмите тот вещь на эти окна». Полутемная гостиница за шторенными окнами, с креслами в чехлах. Блестящий паркет. Я стою, вынув из сумки перевод, жду в тишине этой квартиры. Сколько тут комнат, кто еще живет тут? И вот слышится поскрипывание. Секретарша катит старика в кресле. Старик не ходит. И я рада, что он пока жив, видимо, здоров раскатит. Теперь остается лишь молить Бога, чтобы у него был готов новый сценарий. уже наш бюджет строится на этих еженедельных десятках я не знала какова семья у этого патриарха вид почтенный орлиный нос седая курчавая борода а лишь однажды когда я стояла в гостиной прошла полная нарядная дама с зонтиков спросив меня мимоходом по папу ждете дочь невестка десятки мне выплачиваемые жалование секретаря расходы на отправку сценариев в Голливуд быть может в графе расходов этой богатой семьи назывались так папины капризы Я внабессмыслице моих занятий меня не удручало. Работа была по моим силам, я с ней справлялась, я, честно, зарабатывала свои десятки, и совесть моя была чиста. А что до бессмыслицы, то бессмысленно в те годы мне представлялось наше существование вообще, лекции в ориентальном институте, и мамина работа в школе, и все другие её и мои работы, то возниквшие, то исчезавшие. Я постоянно ощущала нашу беспомощность, нашу незащищённость. Кто-то внутри меня постоянно спрашивал: Зачем всё это? Дальше что? Оно я знала, что советов мне не даст никто, и лучше не спрашивать, а жить изо дня в день. Отчётливая и последовательная, я помню себя и всё, что происходило со мной, лишь с Харбина. Мне не было 6 лет, когда из вагона, стоявшего на запасных путях Харбинского вокзала, мы переехали в одноэтажный под железной крышей дом, заняв в нём одну из двух квартир. Окна выходили в палисадник с черёмухами и акациями, а крыльцо на просторный двор, где я и дети с соседями играли, ссорились, плакали, мирились. Когда подросли, двора там уже не было. Мы перенесли игры на тихую Гиринскую улицу, по которой никто не ездил. Играли там в казаки-разбойники, в лапту, и это было ужасно, когда тебя за какую-то провинность не выпускали из дому, и я слышала, как они там орут, визжат, бегают и всё без тебя, без тебя. Из этого дома я пошла в школу. В этом доме прочитала свою первую книгу Приключения Томаса Сойера. Если верить словам песни, с чего начинается родина, так кня отсюда ли, не с этого ли дома, к полисаднику, двора, улицы должна была начаться для меня родина. Нежная привязанность мне следовало сохранить к этим местам, этого не случилось. Дом, где я выросла, я вижу лишь в страшных снах. Вижу знакомые комнаты с низкими потолками, коридоры, стены, а за маленькими окнами ночь. И я одна, и в тенях кто-то ходит, вот-вот кто-то войдёт, и бежать бы, да ноги не идут. И иногда мне снятся улицы города, где прошло детство и юность, но тоже только в кошмарах. Не знаю, от чего это. Знаю лишь, что никогда не испытывала привязанности ни к дому, ни к улицам, ни к городу. и совсем не в мире мы, а где-то на задворках мира, среди теней, сказал поэт. И эти слова часто приходили мне на память в мои юные годы. Всё казалось, что живу я на задворках, вокруг тени, а настоящая жизнь, настоящие люди в других местах, где меня нет.